Из Парижа я уезжал в полной уверенности, что мне предстоит легкая и приятная интрижка во время отпуска. А вернулся я, накрепко связав себя обещанием жениться, хотя дело о моем разводе еще даже и не было начато. Я оставил Лоренц не только, чтобы стать свободным, но и чтобы выбрать себе иной путь в жизни. И вот первая женщина, бросившаяся мне на шею, дерзко перечеркнула все мои решения. Бесспорно, Анжелика мне нравилась, и не только физически, она словно околдовала меня. Но, быть может, главным в ее очаровании было то, что она являлась полным антиподом Лоренц. Но когда наступит пресыщение, обычное в браке и в совместной жизни, не начнет ли раздражать меня именно то, что сейчас очаровывает? Умоляю тебя, несравненный, брось эту ужасную трубку. Я ведь говорила тебе, что ненавижу трубки. Неужели тебе так трудно принести ее в жертву на алтарь любви? Ну, если не слишком трудно, то все же нежелательно. Конечно, я мог бы предаваться этой невинной страсти в отсутствие анжелики скажем, на работе, но я всегда получал огромное удовольствие, когда после ужина, ловко набив большим пальцем трубку, листал какую-нибудь книгу и делал первые затяжки». Придется отказаться от этого удовольствия. «Ненавижу жару», — говорила Анжелика. «Она меня просто убивает. Зимой я выключаю батареи у себя в комнате. Я люблю прохладу, даже холод. Да, славный подрящий холод, который вызывает аппетит и подхлёстывает кровь. Ну, а я скорее мерзляк». Но, Анжелика, если мы будем жить в тропиках, как же ты будешь переносить тамошнюю жару 35-40 градусов в тени? Ну, это совсем другое дело. Там же много воздуха. А виски со льдом на что? И потом я буду ходить там совсем голые. Конечно, можно было бы не принимать этого всерьез. Но яростная неприязнь моей милой возлюбленной почти ко всему, что мне было дорого, озадачивала меня. Ведь мне приходилось, чтобы не гневить ее, либо забывать о существовании целого ряда вещей, либо же считать их вредными. Однажды, когда мы сидели в нашем садике в гораване и Анжелика у Уотсон объявила очередной приговор, не подлежащий обжалованию, на сей раз речь шла о безобидном прованском блюде, от одного запаха которого, по словам Анжелики, ее тошнило. Я с самым невинным видом спросил, а какие эмоции вызывают у нее солнце, луна и звезды? Так и слышу раскатистый смех мисс Уотсон, которая то объявляла Анжелику сексапильной, утверждая, что при виде ее всю палату лордов хватил бы апоплексический удар, то настолько практичной, что она могла бы стать министром финансов Великобритании, то оригинальной, как Вирджиния Вулф на заре ее карьера. Словом, такой личностью, которую еще никто не описал, но которую она, мисс Уотсон, непременно опишет в своем романе. Подумайте хорошенько, Анжелика. Очень интересный вопрос. Женщина и космос. Анжелика пожала плечами. «Солнце», — сказала она, — «не возражаю. Говорят, оно необходимо для жизни». «Я с радостью воздам ему все почести и готова поклоняться ему, лишь бы оно меня не ослепляло». Однако не следует забывать, что от него потеют, и это явно говорит не в его пользу. Так, дальше «Луна» — романтический вздор. Папаша Гюго, Мюссе, Верлен, Лафорк и все прочие... «Луна, спокойная, качалась над волнами, Луна сверкает точкою над «и», Молочная луна, на черный смотрит лес, Луна, оглядка луна, Во все ты края влюблена, фу!» Открыточки в альбоме и прочее. Ты знаешь несравненный стихотворение Эмиля Бержера? Он не больше, не меньше, как член Ганкуровской академии, который в свое время нажил целое состояние на звучной рифме, вошедшей м -м, в разговорный язык. Нет. Оно начинается так. «Она луною среди дня, Меня красой своей маня, И белизною, нежна задумчиво бледна, Тихонько глянет из окна, она луною». И, наконец... Продолжала Анжелика. «Осталось только определить мое отношение к звездам». «Ну что ты хочешь, чтобы я тебе о них сказала?» «О звезды, вы внушаете мне страх», — писал вышеупомянутый Жюль Лафорк. «Нет, мне они страха не внушают. Метафизика слишком сложна для моих скромных умственных способностей, так же, как и изучение космоса. Ну какой мне интерес смотреть на балет, который танцует так далеко». За миллионы километров, а то и за бесчетное множество световых лет от меня. Зачем мне терять время на восторге, не понимая, собственно, что они там изображают, эти балерины? Тут мисс отсон захлопала в ладоши. Вы знаете, сеньор Миракола, она по-своему гениальна. У Анжелики самый изысканный юмор, юмор холодного разума в традициях нашего безумного пастора. «Бессмертного Джонатана Свифта, которому я подражаю и у которого учусь. Подумайте, как следует, мой мальчик, лишь тот, кто умеет любить, может так ненавидеть. И в добре, и в страсти неукротим. Вы знаете, мисс Са, рассказала Анжелика, ради любви к Жану я решила любить все, что будет любить он». Но это были лишь слова, пока что Анжелика ни в чем не шла мне навстречу, и, по-моему, в эту минуту ей просто захотелось полюбоваться собственным великодушием. Когда же она бывает искренна? А когда притворяется? Как в ней разобраться? Отношение к Анжелике у меня все время менялось. Я то восторгался ею, то внутренне против нее восставал. «Должен ли я был принимать всерьез все ее парадоксальные высказывания, особенно ее представления об обществе, от которых волосы вставали дыбом, или же мне следовало видеть в ее словах лишь своеобразный, но вполне понятный протест против своего внебрачного рождения, против жизни, которой вынудили ее обстоятельства, против всего, в чем ей было отказано?» Но эти выспренние, раздражавшие меня обороты речи, эти капризы, которые мне приходилось выносить, не означали ли они коварную попытку подчинить меня себе? Прожив с ней месяц в отпуске, сама атмосфера которого всегда искажает перспективу, я знал ее не больше, чем в первый день нашего знакомства. То, что передо мной личность, не вызывало сомнений — Но я смело мог держать пари на десять против одного, что эта личность едва ли сможет без ежедневных столкновений ужиться со мной. В таком случае благоразумно ли, очертя голову, кидаться в осиное гнездо? Первая ночь, проведенная мной по возвращении в голубой комнате на улице Сен-Ламбер, была первой ночью без Анжелики. Надо ли доказывать, как эгоистично и неблагодарно мужчины? Помню, с каким упоением я лег и растянулся на свежих простынях. Наконец-то один. Можно представить себе, какова была бы реакция Анжелики, если бы однажды в порыве откровенности я вздумал рассказать ей о том, что мне было хорошо без нее. «Вы самый обыкновенный циник, мсье». Но это меня и не удивляет, раз речь идет об этих гнусных представителях рода человеческого мужчинах. А могло быть и так, ведь с ее стороны следовало ожидать любых сюрпризов. Ты знаешь, женщина ничуть не лучше мужчин. Представь себе, я тоже. Последнюю остановку перед Парижем мы сделали в Дижоне и провели ночь в гостинице, славящейся среди любителей своеобразием высокого класса. В каждом номере справа и слева от изголовья прикреплено по бочонку, в одном литр местного олиготе, а в другом литр не менее вкусного деревенского вина с виноградников Бона. Клиентам разрешено черпать из этих бочонков, пока не утолят жажды. И все это входит в стоимость номера. На подносе стояло два бокала, на которых золотыми буквами было начертано «Для вашего удовольствия и за ваше здоровье». Словом, пейте в волю бургонское вино. Хотя Анжелику никогда особенно не тянуло выпить, войдя в комнату, она всплеснула руками. «Один лишь ты мог такое придумать, несравненный. Пьем». Анжелика только что отдала дань нашему последнему перед возвращением в Париж ужину, который я постарался сделать, возможно, более изысканным. И тем не менее, жадно, с тысячу гримасок, ужимок и причмокований, она выпила стакан белого и стакан красного вина. Я, естественно, не отставал от нее, и оба мы пришли в весьма восторженное состояние. Привело это к тому, что ночью в Акх по своему обыкновению разжег страсть в Венере. «Помнишь, мисс Сару, господин мой?» «Для Вакха, вернее, для Венеры!» — воскликнула она, наша милая знакомая. На рассвете после глубокого тяжелого сна я проснулся с больной головой и неприятным вкусом во рту. Спал я не больше двух или трех часов, Анжелика проснулась еще раньше и, приподнявшись на локте и поддерживая ладонью узкий подбородок, пристально смотрела на меня, словно прорицательница, способная угадать, какие мысли родятся в мозгу спящего человека. Увидев, что я открыл глаза, она мигом приняла серьезный вид и спросила, намерен ли я сразу же по приезде вводить ее мать в курс дела. Чуткая, настороженная, словно хищник, готовый броситься на жертву, она выбрала самый удачный момент. Я не сомневался, что прежде чем совершить нападение, Анжелика успела побывать в ванной. Лицо у нее было гладкое, никаких следов ночи любви. Она не забыла подушиться, и дыхание ее пахло мятой. Лишь лиловатые круги под глазами напоминали о бурных ночных ласках. «У меня же так стучало в висках, извиняло в ушах, и так все плыло перед глазами, что я не в силах был противиться ей». «Ну?» — вновь спросила Анжелика, «что же ты не отвечаешь?» Я провел рукой по глазам, спасти меня могла лишь хорошо сбалансированная хитрость, и я ответил, с таким видом точно пребывал в глубокой прострации. «Мне снилось ты, я был наверху блаженства». «Так не торопи же меня обратно на землю!» Анжелика не удержалась и раздраженно хихикнула. «Спасибо!» И тотчас с невозмутимым видом повторила, «Я спросила тебя, намерен ли ты вводить мою мать в курс дела?» «Какого дела?» «Уголки ее губ слегка опустились!» «О каком деле еще может идти речь, если не о нашем?» «О том, что ты собираешься, как только разведешься, жениться на мне». Она решила до конца использовать момент. Я восхищался ее целеустремленностью, но при этом думал, что как бы блестяще она не осуществляла операцию, я не позволю обвести себя вокруг пальца. И первое, что нужно сделать в целях обороны, это встать, чтобы не оставаться распростертым перед полулежащей Анжеликой которую такая позиция делает хозяйкой положения. Я сел одним рывком и таким образом оказался на равных. Но она продолжала гнуть свою линию. Жан, не будь трусом, чего мешкать? Я ведь уже говорила тебе, что мама способна все понять. Если она узнает о наших отношениях и о том, что я стану твоей женой, она будет так счастлива, что предоставит нам полную свободу, как если бы мы были уже женаты». «Разве тебе не хочется этого?» Наступление было разработано верно. Согласись я тогда, и обратный путь был бы навсегда мне отрезан. Я соскочил на пол. «Значит», — сказал я, — «ты во мне сомневаешься». «А ты? Ты пытаешься выйти из игры?» «Нет, Анжелика, просто я думаю, что было бы нечестно обнадеживать твою мать, когда не только от меня все зависит». Я требую развода, но нужно еще, чтобы согласилась моя жена. Ты же сам говорил, что в конце концов ей придется сдаться. Да. Но сколько это может потребовать времени? А пока мне думается, лучше не давать повода для сплетен. Но я уверена, что мама готова считать тебя своим сыном. Прости, Анжелика, но теперь, когда ты рассказала мне об испытаниях, выпавших на долю твоей матери... Я полон уважения к тому мужеству, с каким она прожила жизнь и воспитала тебя. Она заслуживает бережного отношения, и я не хочу, чтобы ее постигло разочарование, если радость окажется преждевременной. Я был убежден, что с первого же дня Флоренси знала о нашей связи. Видя, что маневр не удался, Анжелика внезапно переменила тактику. Она по-прежнему стояла на коленях в кровати, Но только вдруг склонилась как бы в молитве, несказанно юная и трогательная, в розовой шелковой пижаме, которую я купил ей в Ментоне, и закрыла лицо руками. Я ни разу не видел, чтобы Анжелика плакала. Да она и не плакала, а, казалось, застыла в немом отчаянии, не в силах вымолвить ни слова. Я подошел к ней, обнял ее за талию. «Анжелика!» Я не отказываюсь ни от одного своего слова. Я только прошу тебя постараться понять мою точку зрения. Прежде чем говорить твоей матери, подождем, пока наши дела прояснятся, и моя жена даст согласие на развод. А если душа твоя все же неспокойна, послушай, что я тебе скажу. Как я и обещал тебе, сразу же по приезде я подам прошение в дирекцию Интерфранс о переводе в какую-нибудь далекую страну. И если вдруг к моменту утверждения меня в должности вопрос с разводом не будет еще решен, я унесу тебя на крыльях ветра, то есть на рейсовом самолете. Мы обязательно уедем вместе. Наконец она согласилась отнять руки от лица. Правда? Клянусь распятием, деревянным и железным. Хорошо, сказала она. Значит, ты совершенно уверен, что мы должны еще таиться от мамы? тайная любовь — самая сладкая. Ну ты мне веришь? А что мне еще остается делать, чудовище?» На этом прения были закончены, и всю дорогу от Дижона до Парижа Анжелика напевала уходящая баржа «Звезда снегов и жизнь в розовом свете». Так или иначе, каждый из нас остался примерно на прежней позиции. Правда, Анжелика попыталась взять меня хитростью. Она не появлялась в моей комнате ни в первую, ни во вторую ночь после возвращения в Париж. Когда мы прибыли на улицу Сен-Ламбер, это был свободный день в Варьете и время ужина, Флорансия со свойственным ей жеманством приняла станцевать вокруг меня». «Как это великодушно и деликатно с вашей стороны, дорогой месье, взять мою дочь в свою колесницу!» «Ей, вероятно, представились при этом ворота Трезена. Я знаю, не так-то просто ее удержать, не правда ли?» И она негромко рассмеялась, сотрясаясь всем телом, но не доходя до конвульсий. «Отсталые костные людишки!» — продолжала она. Сочли бы, что путешествие вдвоем, да еще когда такая жизнерадостная девушка, как Анжелика, едет с таким, не хочу вам льстить, привлекательным мужчиной в расцвете сил, затея более чем рискованная. Но я полностью доверяю своей дочери, и кроме того, она уже взрослая, знает, что делает, и не обязана передо мной отчитываться. А потом весь риск, он вроде паприки, с ним жизнь становится острее а без риска она была бы совсем пресной. Представьте себе, когда я делала первые шаги на сцене Эльдорадо. Господи, как давно это было! Я исполняла песенку, которая как раз называлась «Паприка» на музыку Лео Лельевра, бессмертного автора Матчиша. Он хорошо ко мне относился. Какой был триумф! Флоранси снова расхохоталась. На этот раз смех был горловой, хриплый, шедший из самой глубины, словно подводивший черту под прошлым, воспоминания о котором породили его. Но вернемся к вещам серьезным. Надеюсь, вы были для Анжелики, как я и ожидала, хорошим наставником. И наблюдали за ее поведением. И, надеюсь, она показала себя с лучшей стороны. При этом она коротко и сухо рассмеялась, Вопросительно, чуть ли не провокационно. Я только развел руками, показывая, что ответ на все вопросы может быть лишь положительный. Впрочем, вы дадите мне полный отчет о вашем путешествии, не опуская пикантных подробностей, если таковые имели место. Несколько неискренний, осторожный смешок. Интересно, мои многочисленные достоинства, на которые она намекала, «Исключают или предполагают подобные шуточки?» Она продолжала. «Вы с Анжеликой будете рассказывать по очереди. Само собой разумеется, дорогой месье, что вы ужинаете с нами. После того, как вы столько сделали для моей дочери...» Легкий тут же оборванный смешок. «Я отвечаю, что, к сожалению, вынужден отклонить приглашение. Я ужинаю у своего адвоката». «Бесстыдная ложь. Мне нужно немного подстегнуть его, чтобы ускорить процедуру развода. Извинения достаточно весомые, а они хотели сразу же заорканить меня. Нет уж». «Какая жалость», — вздыхает Флоренси. «Но я понимаю, мы понимаем». Анжелика, естественно, не попалась на эту удочку, — Она мрачно посмотрела на меня, когда я сказал ей, церемонно поцеловав руку ее матери и, не потрудившись даже, притушить иронию, появившуюся в моем тоне. «До скорой встречи, незабвенная моя спутница!» «Я готова была вцепиться тебе в физиономию», — объявила Анжелика через два дня, когда Флоренси ушла в театр, и Анжелика, постучав, вошла ко мне. На какое-то время наша жизнь подчинилась определенному расписанию, несмотря на полную ее неопределенность. Каждый вечер, за исключением воскресенья и тех дней, когда театр был закрыт, Анжелика, как только мать выходила за дверь, являлась ко мне. Если случалось, что я задерживался, она ждала меня, растянувшись на кровати с книгой в руках. Так прошло две недели. В середине сентября... Париж наводнили толпы меднокожих полинезийцев, в глубине души радовавшихся своему возвращению к привычному ритму жизни. Мэтр Жанвье, которому надоело противостоять моему напору, возбудил, наконец, дело о разводе, и я торопил его, возможно, быстрее устроить встречу для примирения, предваряющую слушание дела в суде. Анжелику я держал в курсе событий, она была необычайно пылкой любовницей, и мало-помалу мои колебания исчезали. Я убеждал себя, что Анжелика устала от скудной серой жизни, которую она вела с матерью, а если она всем будет обязана мне, то непременно станет для меня той идеальной женой, о какой я всегда мечтал, страстной и нежной, преданной и внимательной. Я вспоминал, как она говорила мне в маленькой гараванской гостинице, «Если я не смогу сделать тебя счастливейшим из мужчин, я буду самой несчастной женщиной на свете». После возвращения она даже предприняла невероятные усилия, стараясь обуздать неприязнь к людям и животным с единственным желанием угодить мне. Несравненный мой... «Если ты не признаешь, что я достигла значительных успехов в умении преодолевать физическую и духовную неприязнь, я покончу с собой. Вот послушай, ты знаешь, как я ненавижу заливное из телячьей головы, а мама его обожает. Так она его приготовила себе немного к обеду и была совершенно потрясена, когда я попросила дать мне кусочек. О, разумеется, я ела зажмурившись» потому что там будто специально для меня было еще и ухо. Но я подумала о тебе и заставила себя съесть. И знаешь, оказалось не так уж страшно. Или вот еще тебе пример. Сегодня вечером, выйдя от своего болтуна, я, представь себе, решила пройтись по Люксембургскому саду, чтобы немного подышать воздухом. Ты, наверное, помнишь, как мне отвратительно дети. И вот я вижу... Вдоль большого бассейна бредет себе в перевалочку точно утка, мальчуган лет двух, трех или четырех. Останавливается, нагибается и, плюх, валится головой в воду. Я была в двух шагах. И что же я делаю? Бросаюсь в бассейн и хватаю его. Ты скажешь, что этот подвиг был едва ли достоин медали за спасение утопающих? И что риск был не столь уж велик, ведь вода доходила мне лишь до колен». Но меня чуть не вырвало, когда эта идиотка его мать, которая приспокойно сидела в двадцати метрах от бассейна на стуле, взятом на прокат, и вязала, болтая с другой курицей вроде нее, кинулась меня целовать. А сама даже и не видела, как нырнул ее херувимчик. «Ну зачем же, черт подери, плодить детей, если ты не способна даже вытащить их из воды?»